Пришла в себя она от прикосновения к лицу чего-то холодного и скользкого, открыла глаза и увидела, что над ней склонилась Нелли Леонидовна. Она лила ей на лицо воду и растирала прямо ладонью. Агния закашлялась и из последних сил отвела руку секретарши. Затем с ее помощью приподнялась и села. В кабинете царил ужасающий разгром. Штора от чего-то сорвана с окна, бронзовая статуэтка Дианы валяется на полу. И в углу она заметила понурую фигуру Салыянова. Он сидел на полу, привалившись к стене, глаза его были закрыты, а руки связаны за спиной шнуром от шторы. Нелли Леонидовна. Слова с трудом проталкивались сквозь поврежденную гортань. Как же вы успели? А он дверь плохо закрыл, так что я все слышала. — безмятежно ответила секретарша. — Не могла же я просто так сидеть и ждать, пока он вас задушит. — Вы мне жизнь спасли. Агния с запоздалым страхом осознала, что так оно и есть. — Но вы не сильно его? — Да что вы, бутылкой-то, — отмахнулась Нелли, — очухается. И верно Салуянов пошевелился и застонал. Агния испугалась и попыталась отползти за письменный стол. Нелли почти силой подняла ее и усадила на диван. Тут открылась дверь, и вошли двое мужчин, взглянув на которых, даже Агния в ее нынешнем состоянии поняла, что они имеют отношение к медицине. И дело было вовсе не в больничной одежде. Как раз одеты-то эти двое были в безликие серые куртки и брюки. Просто очень уж слаженно подхватили эти двое едва очнувшегося Салуянова, хмыкнули при виде связанных рук — Один тотчас разрезал шнур скальпелем, а второй тут же вкатил Салуянову укол в предплечье. Не оглянувшись на женщин, двое ловко подхватили Салуянова, что называется, под Микитки, и повели к выходу, умудрившись заставить его перебирать ногами, так что со стороны все выглядело вполне прилично. — Что это было? — спросила Агния, выпив воды. — Это вы их вызвали? — Понимаете, Агния, Наш шеф немного взорвался. Он хотел жениться на дочке очень влиятельного человека, то есть, как говорят в народе, не по сеньке шапка, потому что это он думал, что он очень крутой и богатый. А на самом деле кто он такой? Никто за ним не стоит, никаких у него особенных связей, и ума, как выяснилось, не так много, потому что этого ума не хватило сообразить, что перед тем, как отдать ему свою дочь, отец его невесты тщательно его проверит. Ему в его положении никаких скандалов и сплетен не нужно. Вот поэтому месяца два назад со мной познакомился начальник его службы безопасности. Очень приятный человек. Тут Нелли Леонидовна мечтательно зажмурилась. Солидный, спокойный, не мальчишка какой-нибудь. В общем, он прямо спросил меня, что я могу ему рассказать про своего шефа. Очевидно, он руководствовался всеобщим представлением, что секретарши все всегда знают. Тут Нелли Леонидовна взяла из рук огней бутылку с водой и отпила прямо из горлышка. При этом мой собеседник сказал, чтобы я не утруждалась, рассказывая про Лику, поскольку они и так про нее все знают, а также про не слишком честное начало салуяновского бизнеса. — А вам было что сказать ему еще? — поинтересовалась Агня. «Представьте себе, было. Это, понимаете, такой человек, которому как-то несподручно врать. К тому же у меня не было причин покрывать шефа. Так вот, я сообщила ему, что господин Салуянов регулярно пьет таблетки, причем тщательно это скрывает от всех. Но секретарь, естественно, всегда в курсе. Нелли махнула рукой. Я даже принесла упаковку от этих таблеток, предварительно прочитав в интернете, что это за лекарство. «Догадываюсь», — пробормотала Агня. «Да, да, мы сопоставили наши сведения, и оказалось, что Салуянов давно лечится от наследственной шизофрении, которой страдала его мать, и то время, когда он якобы учился за границей, он провел в психиатрической лечебнице». «Я так и поняла, что он псих», — пробормотала Агня. «Сами понимаете, влиятельному человеку вовсе не нужен такой зять», — продолжала Нелли Леонидовна. «Поэтому меня попросили наблюдать и звонить срочно, если что-то пойдет не так». «Отказать ему прямо отец девушки тоже не мог, журналисты бы заинтересовались, девчонка болтлива. В общем, его отвезут в закрытую клинику. Откуда он вряд ли выйдет, учитывая историю с вашим дедом?» «Никому не нужно» чтобы все это выплыло на свет, так что на этом все и закончилось. — Я понимаю, — вздохнула Агня. но работу мы с вами все-таки потеряли. По шоссе один за другим ехали три внушительных черных внедорожника. В первом из них на переднем сиденье рядом с водителем сидел полковник Стрепетов. Перед водителем светился экран навигатора, однако навигатор был не совсем обычный. В верхнем левом краю его экрана мигал тревожный красным светом маленький кружок, словно глаз фантастического существа. «Маяк работает уверенно. Где-то здесь нужно сворачивать», — проговорил водитель, глядя на экран. И тут справа между сосен действительно показалась узкая полоса дороги. «Нужно? Сворачивай!» — невозмутимо отозвался полковник. Три внедорожника свернули один за другим. «Сколько осталось до цели?» — спросил полковник через несколько минут. — Километра полтора, — ответил водитель. — Останавливаемся. Все три машины остановились, из них высыпали бойцы в камуфляже, выстроились в ожидании приказа. Полковник вышел последним, огляделся. — Долго же я ее искал, — проговорил он, никому не обращаясь. Командир группы спецназа взглянул на него вопросительно. — Это я не тебе, это я своим мыслям. Полковник взглянул на часы. «Значит так. С дороги сходим, дальше идем скрытно через лес. Как только выйдете к периметру объекта, занимаете позицию для штурма и ждете моего приказа». Спецназовцы рассыпались широкой цепью и через минуту словно растаяли среди деревьев. Аня осторожно открыла окно, выглянула наружу. За окном был аккуратный ухоженный участок, ровно подстриженные газоны, посыпанные гравием дорожки, хвойные деревья, кусты рос, И ни души. Она перебросила тело через подоконник, бесшумно спрыгнула на газон, отбежала от стены дома и юркнула за густой можжевеловый куст. И тут в затылок ей ткнулась холодная сталь, и тихий голос проговорил. «Дернешься, Убью». «Ты еще кто такой?» — прошепела Аня, скосив глаза. «Сказал, убью, сколопендра бесхвостая. Ты, что ли, домовой?» В Анином голосе прозвучала надежда. «Допустим, я домовой», — недоверчиво отозвался мужчина. «А ты-то кто?» «Не узнал». Аня повернулась, за спиной у нее стоял белобрысый парень в камуфляже с черной банданой на голове. Аньк, ты! Ты как здесь оказалась?» «Долгий разговор. Кто у вас главный, Стрепетов? Ну, допустим, отведи меня к нему». Через минуту Аня стояла перед полковником. «Углова?» — проговорил тот с оттенком легкой насмешки. «Как ты дала себя скрутить? Я была тебе лучшего мнения». «Вкололи мне какую-то дрянь», — уныло ответила Аня. «В куклу превратилась. Все видела, все слышала» но никакой воли к жизни не осталось. «Ну, сейчас-то ты, я смотрю, в норме». Прошло действие той дряни, и я сразу сбежала. «Ну, молодец! Что в доме видела? Сколько там людей?» «Я видела только двоих. Невысокий азиат, глухонемой, но очень профессиональный, тот, который меня похитил. И пожилая женщина, насколько я поняла, инвалид. Вот за ней-то я много лет охочусь». Стрепетов оживился, потер руки. «Серьезная женщина, очень опасная. Сидит здесь, понимаешь, как паук в центре паутины и дергает за ниточки». «Ну ничего, теперь она от нас не уйдет. Пообрываем мы эти ниточки». «Между прочим, Углова, с твоей помощью?» Полковник хитро улыбнулся. «С моей?» Аня взглянула на него удивленно. «Я-то при чем «А, как ты думаешь, мы нашли этот дом?» «Кстати, Аня, можешь нарисовать его план?» Полковник достал блокнот, и Аня набросала фломастером ту часть дома, которую успела разглядеть. Глухонемой Филиппа наводил порядок в холле, когда у него в кармане завибрировал мобильный телефон. Он достал телефон, поднес его к уху, долго и внимательно слушал, что само по себе довольно необычно для глухонемого, а затем сделал вещь еще более необычную, коротко и четко ответил – «Понял. Перехожу к исполнению». Он убрал свой телефон в карман, поднялся по лестнице, постучал в дверь, но, не дожидаясь ответа, вошел в комнату. Елена Юрьевна подняла на него глаза, проговорила с удивлением и неудовольствием. «В чем дело, Филиппе?» Большая черная собака почувствовала неладное. Она негромко зарычала, поднялась, приготовилась к прыжку, Но Филиппе молниеносно вскинул правую руку, в которой, словно из воздуха, возник пистолет с навинченным на ствол глушителем, раздался негромкий хлопок, и собака тяжело грохнулась на пол, засучила ногами и затихла. — Филиппа воскликнула Елена Юрьевна изумленно. — Совет вами недоволен, — проговорил тот, медленно приближаясь к столу. «Вы знаете, что нужно делать?» Елена Юрьевна побледнела. Не сводя взгляд с приближающегося человека, она тихо проговорила. «Ты... ты можешь говорить?» Филипп не удостоил ее ответом. Вместо этого он повторил. «Вы знаете, что нужно делать?» Женщина кивнула, выдвинула ящик стола, Достала из него маленький стеклянный пузырек, отвинтила крышку. Лицо ее было землисто-бледным, подбородок дрожал. Она резко и страшно постарела. Сейчас ей можно было дать лет семьдесят. Впрочем, столько ей, наверное, и было. Дрожащей рукой она накапала в стакан бесцветную жидкость из пузырька, поднесла к губам, на мгновение замерла, последний раз взглянула на Филиппа. Губы ее скривились в жалкое подобие улыбки, она проговорила «Твое здоровье!» и выпила содержимое стакана. Глаза ее остекленели, по лицу пробежала судорога, и Елена Юрьевна упала лицом на стол. Филипп подошел к ней, прикоснулся двумя пальцами к шее, убедился, что пульса нет, и вышел из комнаты. Спустившись по лестнице на первый этаж, подошел к камину, тому, который ни разу не топился. Щелкнул зажигалкой и поджег растопку. Убедившись, что пламя весело заполыхало, открыл неприметную дверцу сбоку от камина, проскользнул в нее. Через минуту он шел по узкому сводчатому коридору, который выходил в лес за ограду участка. Еще через несколько минут он вышел из замаскированного лаза и скрылся среди деревьев а пламя в камине пылало все жарче и жарче. Каким-то непонятным образом оно перекинулось на охапку дров, сложенных рядом с камином, потом на бархатную портьеру, потом на обшивку стены, и через пять минут холл полыхал. — Через пять минут общий штурм! — распорядился полковник Стрепетов, взглянув на часы. «Погодите — Погодите! — возразил командир спецназа, приглядываясь к дому. «Что-то там происходит. Кажется, там пожар». Теперь уже и полковник увидел вырывающиеся из окон первого этажа языки пламени. Когда подоспели вызванные ими пожарные, дом полыхал вовсю, и скоро провалилась крыша. Проходили годы. Однажды, когда Рагнар со своей дружиной углубился в дикие леса на востоке своих владений, он увидел под столетней елью жалкую землянку. Он спешился, подошел к этой землянке. И тут навстречу ему вышел древний старик с пустыми провалами на месте глаз. Слепой старик шагнул навстречу Рагнару, протянул к нему руку, благословляя его крестным знамением. — Кто ты, отче? — спросил воин, почувствовав странное смущение. — Я бедный христианин ответил ему старец. «Много лет назад я жил на развалинах великого города Рима, охраняя могилу великого святого, одного из первых апостолов Господа нашего. В один безрадостный день четверо германских воинов заставили меня показать им эту сокровенную могилу. Я мог умереть, но сохранить тайну, однако услышал голос святого, который велел мне привести варваров к его гробнице» ибо такова воля высшей силы. Я подчинился и привел германцев в подземную гробницу. — Не может быть! — проговорил потрясенный Рагнар. — Я своими глазами видел, как ты умер, старик. — Я и правда едва не умер, — ответил отшельник. — Но святой Петр сохранил мою жизнь, потому что мое служение еще не было закончено. Он вернул мне жизнь, исцелил меня и даже придал моему немощному телу новую силу. Когда я пришел в себя, германцев не было в подземелье, и вместе с ними исчезли священные камни, украшавшие крест апостола. И тогда святой Петр сказал мне, что я должен сделать. Я отправился далеко на север, к диким народам, не знающим истины веры, чтобы нести им ее свет. Я шел через мрачные леса, переправлялся через непроходимые болото, проповедуя Слово Божье. В моем пути мне встретился злой язычник, который выколол мне глаза, дабы я не увидел больше света. Глупец! Он не знал, что глаза мне не нужны, не знал, что я вижу свет истины своим сердцем. И вот я пришел сюда и выкопал эту землянку, и жил здесь много лет в непрестанных молитвах, проповедуя Слово Божье и дожидаясь тебя. «Меня?» — удивленно переспросил Рагнар. «Тебя, благочестивый воин, ибо я знаю, что ты увидел свет истинной веры, принял святое крещение и на острие своего меча несешь веру жителям этой земли. Но знаешь ли ты, что много лет назад это я, с тремя спутниками заставил тебя показать могилу святого Петра, что это я, с тремя своими соратниками, похитил из этой могилы священные камни. Знаю, благочестивый воин, и знаю, что такова была воля апостола. Он хотел, чтобы вы четверо разнесли его заветные камни, а вместе с ними слово Божье на четыре стороны света». И вот я дождался тебя, и теперь могу спокойно умереть. Но прежде чем умру, я отдам тебе эту ладонку, чтобы в ней ты хранил священный камень апостола до тех пор, пока не сбудется воля святого». С этими словами слепой протянул Рагнару открытую серебряную ладонку. Викинг преклонил колено, положил в ладонку священный камень и повесил себе на грудь. Он хотел поблагодарить старца, но тот уже упал бездыханным. Прошло еще много лет. Рагнар честно и милосердно правил своей северной землей. Под его рукой многие жители этой земли приняли свет истины веры, многие приняли святое крещение. Но, наконец, он понял, что жизнь его подходит к концу. Он лежал на смертном одре в окружении верных дружинников и говорил им свою последнюю волю. Похороните меня не по обычаю ваших предков, а по христианскому закону. В глубокой могиле. Но об одном прошу вас: положите в мою могилу мой верный меч по имени Быстрый Огонь и серебряную ладонку со священным камнем. И дружинники твердо обещали выполнить его волю. Агния вошла в кабинет деда. Она огляделась, как будто впервые попала в эту комнату. Она вспомнила, как приходила сюда ребенком, как сидела на коленях у деда и слушала его рассказы о давно разрушенных царствах, о владыках мира, погребенных тысячи лет назад. Тогда все эти истории казались ей волшебными сказками. Ассирия, Вавилон, Древняя Греция были такими же волшебными словами, как джинны и чародеи из сказок «Тысячи и одной ночи». Потом она выросла, и древняя история обросла плотью, превратилась в реальность, в ее профессию. И все благодаря деду. А потом его не стало, и только сейчас, только сегодня она узнала правду о его смерти. Агнея подошла к столу и увидела там какой-то смятый листок. Это был тот листок, на который она перенесла буквы и значки серебряной ладанки — буквы и значки, которые ей так и не удалось разгадать. И тут Агния застыла от внезапной догадки. Аська говорила, что для расшифровки кода ей нужен какой-то ключ, какое-то секретное слово. А что, если это слово тропей? Она схватила листок и бросилась к Аське. Та сразу открыла ей. В руках она, как всегда, держала ноутбук, где-то в глубине квартиры раздавались бодрые голоса маляров. «Уже сама не рада, что ввязалась в этот ремонт», — пожаловалась подруга. «А тебе что-то надо?» «Тропей!» — нетерпеливо воскликнула Агния. «Что?» — Аська взглянула на нее испуганно. «Ага, тебе, может быть, водички налить?» «Да не надо мне никакой водички!» — сердито отмахнулась Агния. Я не сошла с ума. А тогда что с тобой? Помнишь ту надпись, которую ты пыталась расшифровать? Надпись на серебряной ладанке. А, ну да, конечно. Много алфавитный код виженера. Ага, у тебя не вышло, потому что не было ключевого слова. Так ты мне сказала. Ну да. Так вот, думаю, что я нашла это слово. Конечно, я не уверена, но попробовать стоит. — Серьезно? На этот раз Аська заинтересовалась. Она развернулась и отправилась на кухню, сделав подруге знак следовать за собой. — Извини, что здесь, во всех остальных комнатах, полный разгром. Ну и какое там ключевое слово? — Тропей. Аська ничуть не удивилась, ввела ключевое слово в компьютер и через минуту проговорила. — Ключевое слово правильное. «Оно подходит для расшифровки этой надписи». «И что же там написано?» — в нетерпении переспросила Агния. «Одну секунду». Аська взглянула на экран и переписала на листок несколько греческих слов. «Ну, дальше уж ты сама. По-гречески я не читаю». «Спасибо». Агния обняла подругу, схватила листок с расшифровкой и снова кинулась к себе. Аська только недоуменно покрутила головой. Вернувшись в кабинет деда, Агния снова вооружилась греческим словарем и на этот раз без труда перевела надпись. «Пусть скорпион трижды ужалит тебя, а после этого поверни небесный круг налево». В первый момент Агния почувствовала разочарование. Надпись по-прежнему выглядела загадочно. «Причем тут скорпион, который должен ее ужалить?» Какой круг следует повернуть? Но она все же вооружилась старинной дедовой лупой, достала ладонку из тайника, положила ее перед собой и принялась ее внимательно разглядывать. Кроме греческих букв, которые Саскиной помощью удалось расшифровать, по краю ладонки были выгравированы другие значки. Внимательно разглядывая их через увеличительное стекло, Агния, наконец, поняла, что это стилизованное обозначение зодиакальных созвездий, знаков зодиака. Вот две волны водолея, вот рожки овна, вот изящный завиток льва, вот зеркальные головастики близнецов, вот перечеркнутая стрела стрельца, вот завиток, заканчивающийся стрелкой, символ скорпиона. «Пусть скорпион трижды ужалит тебя». Огни нажала на символ скорпиона, и ей показалось, что значок слегка вдавился, как будто она нажала на едва заметную кнопку. Тогда она нажала еще два раза. «Так, а что теперь?» «После этого поверни небесный круг налево». «Небесный круг! Небесный круг, обозначенный двенадцатью знаками зодиака». Она осторожно положила пальцы на края ладонки, касаясь зодиакальных значков, и попыталась повернуть этот круг налево, против часовой стрелки. Какое-то время ладонка не поддавалась, но потом круг сдвинулся с места и повернулся на четверть оборота. Раздался негромкий щелчок, и верхняя часть ладонки откинулась, как крышка шкатулки, открыв ее содержимое. Сердце огни забилось быстро и громко, во рту пересохло. Внутри ладанки лежал большой прозрачный камень, густо-зеленый, как освещенное солнцем полуденное море. Сквозь неплотно задернутые шторы в окно кабинета пробился солнечный луч, упал на зеленый камень, и изумруд засиял, как зеленое солнце, озарил полутемную комнату своим волшебным таинственным светом. Агния ахнула от восхищения, молитвенно осложила руки. Едва оторвав взгляд от камня, она подошла к окну, чтобы широко раздвинуть шторы, чтобы наполнить комнату солнечным светом. Вдруг она поняла, точнее почувствовала, что еще должна сделать. Она снова бросилась к дедову тайнику, достала из него остальные три камня — те, которые попали к ней после удивительных и опасных приключений, начавшихся год назад в Венеции. Она положила все камни на стол. Сверху, там, где на карте находился север, изумруд, зеленый, как тропическое море. Снизу, на юг, рубин, красный, как закатное небо. Справа — топаз, густо золотой, как солнце в полдень. Слева — сапфир, синий, как небосвод. Агния смотрела на камни и не могла отвести от них глаз. В это время в дверь квартиры позвонили. Агния вскочила, пошла в прихожую. В ее душе не было никакого страха. Она не сомневалась, что никакое зло больше не коснется ее, что она отступит перед светлой силой священных камней. Не глядя в глазок, Агния открыла дверь. На пороге стоял маленький худенький старичок. Детская рубашечка с отложным воротником, светлые литние брюки с манжетами, на голове вышитая тюбетейка, из-под которой выбивался аккуратный венчик седых волос, через плечо — потертая сумка. «Здравствуйте», — проговорила Агния, вспомнив, что уже не раз встречала этого удивительного старичка, встречала в самые волнующие моменты своей жизни. «Здравствуйте, Агния», — — ответил тот с непривычным волнением и шагнул к ней, сложив руки чуть ли не в молитвенном жесте. — Вы нашли их! Вы нашли их все! — Похоже на то, — ответила Агния с непонятным смущением. Она хотела спросить, откуда он узнал, что она нашла все камни, да и еще так быстро, но тут же передумала. По отношению к этому старичку такие вопросы не имеют смысла. «Так покажите же мне их! Покажите скорее!» — взмолился старичок. Агния кивнула, повернулась, повела его в кабинет. Увидев разложенные на столе камни, старик ахнул, всплеснул руками. Лицо его озарилось радостью. Затем он спохватился, повернулся к огне, схватил ее за руку и горячо, взволнованно проговорил. «Не ошиблись! Не ошиблись в вас! Впрочем, ошибок не бывает!» «Все получилось! Какое счастье!» Тут он словно опомнился, всплеснул руками, одернул свою рубашку и забормотал: «Что ж я стою? Надо же, скорее и скорее! Столько лет ждали!» С этими словами старичок открыл свою сумку, достал из нее тяжелый золотой крест, положил на стол между камнями. Он осторожно брал камни один за другим, подносил их к концам креста, и они сами вставали на нужные места». Рубин снизу, изумруд сверху, сапфир слева, топаз справа. И вот все камни встали на свои места. Огня почувствовала, что в комнате что-то изменилось. Нет, не в комнате, в ней самой, и во всем мире, во всей бесконечной вселенной. Со стороны окна раздался какой-то шорох. Огня обернулась и увидела, что огромный ясень, росший за окном дедового кабинета, взмахнул сразу всей своей густой, пронизанной солнцем листвой, словно дерево глубоко и радостно вздохнуло. И в это же мгновение с ветвей ясеня вспорхнула стая птиц, наполнив небо шепотом крыльев и счастливым щебетом. — Что ж теперь будет? — спросила Агния растерянно. Теперь все будет хорошо, очень хорошо. А что делать с этим? Агния взглянула на крест. Ну, это не нам решать. Тем не менее старичок бережно взял крест в руки, вышел из кабинета в прихожую. Агния пошла за ним. Но в прихожей никого не было. Она была в квартире одна. Агния бросилась к двери. Та была закрыта. Она распахнула входную дверь, но на лестничной площадке не было ни души, и лифт не отъезжал, и не было слышно о торопливо спускающихся по лестнице шагов. Старичок исчез, исчез бесследно, исчез вместе с четырьмя удивительными камнями. Но у Агнии не было чувства, что ее обманули. Она понимала, что случилось то, что должно было случиться, что все теперь будет хорошо. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Октябрь 2020 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Анастасия Дадыка.